Прогулка 20-я, лесная улица, хай-тек, крабы и подполье. Начало маршрута – Белая площадь. Окончание маршрута – стена граффити у Менделеевской. Среднее время в пути – 60 минут. Длина маршрута – 1 километр 100 метров. Москва классическая впечатляет. Но в определенный момент у гости столицы, который уже успел насладиться ансамблем Красной площади, блеском Храма Христа Спасителя, суетой Старого Арбата и размахом ВДНХ, возникает вполне закономерный вопрос. Как увидеть Москву нетуристическую? Как почувствовать истинный ритм этого мегаполиса? Наконец, где проводят время сами москвичи? Отправляемся в Тверской район, на улицу Лесную по небанальному маршруту, который покажет жизнь москвичей изнутри. Приезжайте сюда, гуляйте, впечатляйтесь, нагоняйте аппетит и вдохновляйтесь нашей столицей. Стартуем у станции метро «Белорусская» на Белой площади, где так и хочется ахнуть, закидывая голову вверх. Внезапно у белоснежного старообрядческого и это объект номер один храма Николая Чудотворца в стиле древнерусского зодчества вырастают острые небоскребы, которые веером расходятся стеклянно-бетонными переулками. Это деловой квартал Белая площадь. За сотнями окон высоток бурлит офисная жизнь международных корпораций. Он, конечно, скромнее сити по размерам, но дух бизнес Москвы здесь чувствуется отчетливо, Так и промелькнет белый воротничок с последним ноутбуком, или продефилирует деловитая девушка в строгой юбке и с папками в руках. Внизу комплекса — череда ресторанов высокого сегмента, которые полностью заполняются в обеденное время и после рабочего дня. А вот на выходных здесь пустовато, и на смену офисным сотрудникам сюда съезжаются блогеры, ловить урбан-пейзажи для фотосессии и крутые ракурсы для соцсетей. По пути встретим наш второй объект. «Деловых людей» – произведение искусства скульптора Георгия Франгуляна. Семь необычных фигур, выполненные тонкими слайсами из нержавеющей стали. Они отлично вписываются в городской ландшафт. Следуем дальше, вглубь этого хай-тек-квартала, в сторону Лесной улицы. Лесная улица – это наш третий объект на карте. Название произошло в XIX веке по расположенным здесь тогда лесным складом и рынку, где хранился и продавался лес. Дальше следуем вдоль трамвайных путей по широкому тротуару к бледно-розоватому угловому зданию. Это наш четвертый объект — легендарное здание Дома культуры имени Зуева. Один из наиболее ярких и известных в мире образцов конструктивизма. Архитектор Илья Голосов проектировал здание в 1926 году под влиянием кубизма, поэтому объемы здания сходятся в виде правильных геометрических форм. Всмотритесь на вертикальный стеклянный цилиндр, будто надет весь корпус. Сегодня здесь дают спектакли «Квартет И», выступают такие известные актрисы, как Марина Федункев и Светлана Пермякова. А теперь обернитесь. Перед вами возникает рыжий кирпичный квартал со старинными зданиями и современными вывесками. Это наша пятая достопримечательность на маршруте фудмол депо Москва. Раньше здесь располагался исторический комплекс зданий Меусского трамвайного депо, а сегодня работает самый большой в Европе фудмол. Очень интересно прогуляться среди от пескоструйной кирпичной архитектуры со столетним стажем. Одно из самых ярких зданий – здание вагонного сарая с котельной. Проект – Глейнинга 1905 года постройки. Сегодня здесь готовят самые вкусные кутабы с крабом в Москве. На территории также множество ретро-троллейбусов. Они являются собой арт-объекты, с которыми обожают фотографироваться посетители особенно эффектно смотрится, и это наш объект номер 6, троллейбус шкода 9TR 18 1973 года выпуска, который возвышается на синем постаменте со стороны второй Миузской улицы. Правда, постамент камуфлирует мусорные контейнеры, а рядом устроена курительная зона. Поэтому нужно поспешить на главную площадку, модное, нашумевшее московское место под названием «Депо Москва», и это наш седьмой объект на карте. Место, где на одном пространстве готовят и пекинскую утку, и фалафи, и осьминогов, и армянскую долму, и марокканский тажин, и бургеры, и демсамы, и дагестанские лепешки. Лично я выделила бы три любопытных аппетитных локации. Посетите корнер Истринской сыроварни Олега Сироты, и это наш объект номер 8. Здесь можно познакомиться с фермерскими товарами в сегменте твердых сыров, сыров с плесенью и некоторых видов мягких сыров, натурально созревшими в погребах. Ежедневно в деревне Дубровское Истринского района более тысячи коров дают молоко для производства полезных продуктов. Далее оцените широкий ассортимент солений в лавке с поэтичным названием «Оливки и грибочки из бочки». И это наш девятый объект на карте. Опытные грибоделы возрождают традиции русского застолья по старинным рецептам – грузди, белые грибы, подосиновики, рыжики, а также здесь можно найти перчики чили, артишоки по-гречески и маслины с сыром. А вот по-настоящему сытно подкрепиться можно в корнере осетинские пироги. И это наш десятый объект. Лавочку держит душевная семья из Северной Осетии. Здесь делают национальные пироги на тонком тесте с добавлением большого количества сочной начинки. Классика – сырный пирог с ароматным диким сыром. Но не менее популярны традиционные картофджин с картофелем, фыджин, с мясом, капустжин с капустой и мой любимый со свекольной ботвой. Практически напротив депо, через трамвайные пути, находится еще одно необычное местечко. Я даже вам больше скажу, ради этого места и был задуман этот маршрут. Итак, наша одиннадцатая достопримечательность — это музей подпольная типография 1905-1906 годов. Вы узнаете его по вывеске со шрифтами на старинный московский манер. Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе. Торговля фруктами? Не верьте! Это подпольная типография по изготовлению запрещенных листовок начала 20 века. На лесной улице тогда расположился обычный московский магазин своего времени: вывеска по трафарету, внутри прилавки с фруктами и орехами, на кассе. Хозяин отпускает товар, сзади за приоткрытой дверью в жилых помещениях его супруга качает в колыбельке маленькую дочь, а служанка кипятит самовар и громко утюжит белье. Будни купеческой семьи? Не тут-то было! Это все конспирация! На самом деле, глубоко в подвалах и днем, и ночью кипит работа печатного станка. Это нелегальная типография по печати революционных листовок. А теперь представьте, на дворе беспокойный 1905 год. Среди населения страны витают революционные мысли, много разговоров о переменах, неэффективности царской власти и как грибы после дождя появляются запрещенные организации и партии, цель которых — захватить умы и сердца людей, чтобы начать строить новое будущее. По всей Москве работают подпольные типографии. На заводы так и вбрасываются агитационные листовки против царя. Полицейские днем с огнем ищут и разоблачают всякого рода нелегальные организации. Но наша семья Каландадзе так и не попалась. В течение 1905-1906 годов им удавалось скрывать свою истинную деятельность, прикрываясь бытом. Листовки вывозились в ящиках с фруктами. Под слоями яблок и груш из лавочки на лесной сотнями вывозили свежераспечатанные агитки в пользу партии большевиков. Настоящий детектив в центре Москвы. Завершаем нашу короткую, но очень интересную прогулку с яркими красками в длинном уличном проходе по дороге к станции метро «Менделеевская». Наш двенадцатый объект — народная стена граффити, которая в свое время образовалась здесь абсолютно стихийно. Периодически она пополняется свежими муралами и граффити от московских художников стрит-арта. Креативная тропа настолько хорошо прижилась и вписалась в унылый в этом месте пейзаж, что городские власти решили не закрашивать рисунки.